Дайяр. Было тяжело. Тяжело все знать и понимать, что изменить что-то ты уже не можешь. Только теперь я понял, что ключ к предательству в том, что его Дейнара осталась жива. Разберись я в этом раньше, ведь я доверял ему. Мы всегда были друзьями, партнерами. Почему он не попросил о помощи? В этом был весь Крейван. Всегда сам. А сейчас у меня не было права поступить иначе. Землянка сделала невероятное. Своим гениальным предположением о создании какого-то техногенного устройства, обладающего подавляющим действием, ставшим последним и самым непредсказуемым кусочком всей этой головоломки, Она не только открыла наконец мне картину происходящего, но и дала нам шанс приготовиться к атаке. Но появление измененных в таком количестве не ожидал даже я. А также не ожидал, что Крейван решит прихватить с собой Олгу. Было облегчением увидеть ее живой, хотя я надеялся, что напавшим будет недоблока прогнозистов, когда они столкнутся с отпором защитников Эндоры. Многое мне виделось не так. И в этом была моя ошибка. Я слишком поздно понял, что именно она была их целью. Потому и не успел. Найдя, наконец, толкового специалиста, так нелепо его потерял. Одно обнадеживало. Вчера, обдумав этот странный маневр с появлением у меня в каюте землянки, я понял, что ей отводится определенная роль в игре предателя. И вживил ей маяк. На всякий случай. А его существовании не знал никто, и сейчас, если подумать, ее захват был мне на руку. Это был реальный шанс выйти на Создателя Измененных. Еще неплохо было бы отбить ее живой, но это уж как пойдет. Как только они внезапно отступили, бросив остатки своих нам на растерзание, приказал сохранить нескольких для обследования и уничтожить остальных. Сам же бросился на мостик, оценивая потери и надеясь, что сигнал от ее маяка уже активен. Она и так всегда боялась. А уж сейчас сигнал был. Оставалось идти по следу. Скоординировав также перемещение военной армады, тут же распорядился максимально охватить сектор, постаравшись лишить их возможности уйти от облавы. Первоначальной задачей стало никого не упустить. Сейчас внезапными, непредсказуемыми и невидимыми предстояло стать нам. Важно было не только найти место, где они обосновались, где содержали всех несчастных, где проводили свои эксперименты. Главной задачей стал поиск и захват идейных вдохновителей и организаторов этой очередной попытки подрыва существующего устройства Конфедерации. Захваченный своими планами, я слишком поздно заметил, что лишился капсулы с Эниаром. Когда привычным жестом коснулся груди и не ощутил под рукой, ставший за жизнь словно частью меня капсулы, замер, буквально застыв от ужаса. Неужели потерял в бою? Судорожно вспоминая недолгий бой с врагами, убедился, что в пылу сражения потерять бесценный Эниар не мог. Да и невозможно это. И тогда в памяти четко отпечаталась неудавшаяся попытка перехватить прогнозиста. Именно в этот момент... Я и лишился Эниара. Возможно, капсула упала и так и находится в зале. Боясь даже думать о худшем варианте, бросился назад. Но методично обыскав каждый сантиметр помещения, понял, что надеждам не дано осуществиться. Видимо, капсулу подобрал кто-то из врагов. А это означало для меня мрачные перспективы. Да и для нашей расы тоже, если они знают, что заполучили, а в этом сомнении у меня не было, то смогут ввести его любой особи женского пола, и все. Мне конец. Я буду бессилен противостоять этому зову, как не мог и Крейван. Не смог противиться призыву своего Эниара ради своей Дейнары, пойдя на невероятное по неймарским меркам преступление. Помощь в выведении новой расы и предательство своих. Меня же Поработит совершенно. Отчаянно гоня от себя мысли о будущем, погрузился в работу. У нас была важнейшая цель – найти и обезвредить создателей этих разработок, как технологичных, так и геномных. Неужели опять земляне? Когда же они успокоятся? Что за маниакальное стремление к самоуничтожению? Неужели они не осознают, что в своем навязчивом желании самоутвердиться готовят себе безальтернативный конец? Неужели они не понимают, что, создая они по-настоящему сильную расу, сами тут же будут уничтожены ею? Любые существа высшего порядка не потерпят власти более слабых. Как самонадейно полагать, что они позволят использовать себя исключительно в интересах создателей? Они предпочтут заменить их интересы собственными. Это закон выживания, закон равновесия. И ведь это не общая черта этой противоречивой расы. Но всегда находится кучка отчаянных гениев, стремящихся поработить мир. И если они не занимаются созданием какого-нибудь оружия глобального радиуса поражения, они тут же кидаются выводить биологически новый вид или искусственный агрессивный интеллект. Последняя такая попытка была предпринята семь лет назад. И вот снова. Да еще с таким масштабным подходом мы знали о существовании землян со стороны следили за их развитием, даже помогали порой вмешиваясь в какие- то наиболее пограничные моменты развития их цивилизации. Не раз и не два они стояли на самом краю бездны возможно была ошибкой с нашей стороны поступать так я не раз задавался вопросом не лучше ли было позволить им уничтожить себя, но это их поразительная живучесть сколько раз они почти вымирали деградируя и фактически самоуничтожаясь как вид. Но на обломках прежней жизни возникало новое, формируя очередной виток поразительной по организации и простоте формы жизни. Возможно, когда-нибудь они все же достигнут прорыва, совершив скачок в развитии видового сознания, и все же перейдут на иной уровень восприятия гармонии жизни и баланса существования. А пока нам оставалось все так же контролировать их опасные стремления. Сигнал маяка Олги четко указывал нам путь. День за днем, боясь потерять его, мы приближались к цели. Туда, где была база этих странных существ. Операция по охвату всего сектора была почти завершена, вселяя в меня надежду, что в этот раз мы наверняка никого не упустим и ликвидируем очаг проблемы. Координируя работу космических сил Конфедерации, я все так же пребывал в невероятном напряжении, будучи не в силах забыть об утраченном Иниаре. У нашего народа было всего четыре первородных семьи. И среди них я был единственным наследником мужского пола. Поэтому еще с детства я знал, кто станет моей Дайраной. С кем мне предстоит совершить обмен Иниаром. Надо было давно сделать это подчинившись давлению семьи, но я был всегда занят работой, выполняя свой долг и храня целостность и неприступность конфедерации. И вот сейчас я не только лишён шанса поступить единственно верно, предложив избраннице свой Эниар, я лишён даже гипотетической возможности обрести собственных, первородных наследников, продолжив свой исключительный род. Или же его введут той, кого я никогда не выбрал бы сам, а, возможно, и измененной, превратив меня в управляемую марионетку. Подобного я допустить не могу. И спустя несколько дней отчаянной погони и не менее отчаянных размышлений я нашел решение. Выходом станет полное уничтожение всего живого в лабораториях этих безумных экспериментаторов. Если мой Эниар или уже его носительница сгорят, Я избавлюсь от этого бремени нависшей опасности, но при этом лишусь и всякого шанса на пробуждение. Смогу ли я пойти на это? Справлюсь ли с последствиями? Да. Я могу потом принять Эниар, давней избранницы, став ее Дейраном. Но совершенно холодным, пустым, безответным. Смогу ли выдержать это я? Устроит ли это ее... Подобная, односторонняя, всепоглощающая привязка, непреодолимая тяга и потребность в том, кому ты безразличен. Но вряд ли я разрушу ее мир, отказав ей в ответном чувстве, а о реакции семьи думать не хотелось совсем. Единственный наследник рода, лишившийся Эниара. Мои родители будут раздавлены, просто уничтожены этим фактом. Но ощущать непреодолимую тягу к измененной... Я судорожно выдохнул, на миг утратив самоконтроль. Худшей доли не представляю. По крайней мере, пока. Как только Энюар прорастет в ней, тогда я лишусь этого понимания. Тогда Зовда и Раны заслонит для меня все. Решено. Я пойду на полную зачистку. Я все там уничтожу. Лично. Надеюсь, успею сделать это до того, как начну ощущать полностью поглощающее влияние. Крейвен. Я был рад, несмотря ни на что, увидеть его, получить возможность проститься. Мы оба понимали, что для него уже все решено, но отдать дань когда-то верному соратнику, другу, я мог. Его мотивы теперь стали мне понятны. Захватив Далию, они лишили его воли, право распоряжаться собой. Никто бы не поступил иначе на его месте. Вина за его предательство лежала на мне. Не смог уберечь ее год назад. Не смог спасти, поверив факт ее гибели. Не смог адекватно предположить естественных последствий. Все остальное предопределялось уже моими ошибками. И отвечать за это мне еще предстоит. Он также смог спасти Олгу, сохранив мне действительно ценного сотрудника. Даже в этом он остался верен себе. Мысленно прося прощения, глядя на его удаляющуюся фигуру и готовясь дать сигнал полного уничтожения, я беззвучно кричал ему, что сейчас теряют то же самое, только при этом буду вынужден жить. В бессмысленном холоде, одиночестве и горечи утраты. Отдавая приказы зачистки, Я все же испытал сию минутное ликование, вспышку восторга. Я не позволил врагам использовать мою слабость, пусть и ценой невосполнимой потери для себя. Но я сохранил за собой право распоряжаться собственной судьбой. Пусть и в обездоленном ее варианте. И даже нелепая вспышка ненависти землянки не задела меня. Какая же они эмоциональная раса! Понятно, что пережитый плен и зрелище полной зачистки ее взвинтило. Наблюдая, как она, очевидно, растратив на свой порыв последние силы, падает на землю, кивнул в ее направлении Тинорагу. На Прогнозист она профессиональный, и пока еще найдешь подобного. А сейчас можно подвести итог. Я лишился первого помощника, есть потери среди экипажа, но удалось захватить находившихся на орбитальной станции рядом с этим спутником, ученых-создателей этого проекта и уничтожить непосредственно лабораторию, а также большую часть созданных генетически измененных особей. Опять же, прогнозиста вернули. Но сначала надо проверить, не успели ли ей вживить что-то в геном. Если успели, то же ликвидировать. Теперь создателями проекта и данными с захваченной станции собираю полную информацию об их работе. а мне еще предстоит поиск тех кораблей с модифицированным экипажем, которые в данный момент отсутствуют, отправленные с различными заданиями. Опять же необходимо выяснить, как на них влияли, подчиняя, заставляя повиноваться приказам создателей. Видимо опять какое-то воздействие или в заложниках оставляли близких. И прогнозист в этом деле понадобится как никогда. Да и для военных сил найдется немало работы по прочесыванию просторов конфедерации.